Глава 4. Команда для СОСО. Операция «Феликс» в Вятской губернии. С того момента, как мы закончили работать по английской агентуре, ведущей свою подрывную деятельность среди студентов, прошло три дня. И вот сейчас мы встретились вместе с Иосифом и братьями в нашей бане в Шувалово, где у нас зашел достаточно серьезный разговор, который, как оказалось, впоследствии имел немалое значение для будущего страны. За столом беседки беседке присутствовал еще и Кузьмич. Он давно уже свыкся с той мыслью, что мы с братьями ведем какую-то непростую игру, цели которой, по большому счету, ясны только нам самим. И надо отдать ему должное, он не вмешивался и не давал советы, где не надо, а лишь при необходимости включался в дело, когда чувствовал, что нам нужна его помощь, либо когда мы просили его о чем-либо. Сидя за большим столом и наливая чай из самовара, мы вновь говорили о важном. Иосифу за прошедшее время удалось пообщаться с частью студентов из того самого списка. Он сумел найти 15 из 22 человек. Некоторых, к сожалению, в Петербурге в это время не оказалось. Все-таки лето. И многие студенты отправляются на каникулы к своим родителям. Так вот, из тех, с кем ему удалось поговорить. «Иосиф, расскажи, как прошло ваше общение?» его Никита. «Знаешь, брат, у меня, признаться, двоякое чувство после разговора с этими людьми», — начал Иосиф с кавказским акцентом. «Безусловно, все они имеют активную гражданскую позицию. И неудивительно, что взгляд англичан через разного рода герценбергов пал именно на них. Вполне возможно, несколько человек смогли бы принести пользу в будущем. Но точно сказать, как проверить их в деле, я пока точно не решил». Лишь один вариант имеется, но не знаю, одобрите ли вы его. К тому же трое из них, по моему ощущению, просто больные люди. У них явные трудности в личной жизни, в основном связанные с долгами родителей. И на этом фоне эти молодые люди обозлены буквально на всех вокруг. Не появись на их горизонте английских прихлебателей, думаю, они и сами могли бы совершить какие-то плохие поступки. Не мудрено, что они купились на угощение своих кураторов и поддались на агитацию. Возможно, таким образом хотели решить свои проблемы. Ведь, как ты понимаешь из разговоров, англичане премировали и достаточно недурно за проведенные террористические акции. «И что ты думаешь, с ними нужно сделать?» — уточнил Никита. «Не знаю, Никит». Эти люди однозначно не будут сидеть на месте и рано или поздно попадут под влияние подобных Герценбергу людей, ну или какого-то преступного элемента. И при таком развитии ситуации создание террористических групп, подобных тем, которые нам удалось ликвидировать, просто неизбежно. Ну и принимать какие-то кардинальные решения, просто устранив людей, что кажется нам подозрительными, Я считаю, безрассудно. Они же фактически еще ничего не совершили и лишь только думали об этом. Ведь если мы начнем просто уничтожать людей, которые думают по-другому, чем мы, то кем мы тогда станем?» — сказал, усилив голос, теперь уже с ярко выраженным акцентом Иосиф. «И в кого мы превратимся при этом?» «Ты прав, Сосо», — включился я в разговор. «Именно такие мысли и хотелось нам услышать из твоих уст. Нельзя превращаться в зверей. Нам надо решить, каким образом взять этих людей на контроль и хотя бы периодически отслеживать их связи». «Но как это сделать?» — спросил Иосиф. «Я просто физически не смогу за ними следить. У меня своих дел куча. Опять же, в основном, конечно, на заводе, но и по учебе дел». Я в проворот. «Никто не говорит, Осиф, что тебе лично нужно бегать за ними. Но было бы неплохо создать свою рабочую агентурную сеть. лучше всего среди мальчишек, подростков, беспризорников, отирающихся на улице. Заодно и присмотреться к ним можно будет. Самых проворных, да надежных, можем в будущем перевести при их желании, конечно, наш белый ветер», — сказал я. «Придется им приплачивать, конечно». Беспризорники ради каких-то эфемерных светлых идей и задницы своей не оторвут. Много платить им ни в коем случае нельзя. Так, немного подкармливать, будет не лишним. Подумай, какие ресурсы тебе понадобятся для этого? И готов ли ты взяться организовать такую структуру?» Спросил я его. «А лучше, если ты подберешь какого-то надежного человека, который будет этим заниматься, а не сам. Вообще, Иосиф, старайся опираться на надежных людей». Ведь среди тех же студентов у тебя уже появились единомышленники. Да, Никит, их уже восемь человек, которые сейчас активно работают на нашем предприятии. Они вдохновились результатами, что нам удалось достичь. И, признаться, я даже не ожидал, что такая деятельность вызовет их живой отклик. Неделю назад мы разделили обязанности между всем нашим небольшим сообществом и выделили для каждого свою задачу. В процессе разговора с Иосифом у меня стало складываться понимание, что ему нужна команда. Мы с братьями все-таки, конечно, можем быть направляющей и определяющей стороной процесса, но ключевыми фигурами вряд ли станем. И, признаться честно, выходить из тени, даже в случае, если случатся серьезные изменения в политическом устройстве государства, которые, по нашим прогнозам, произойдут еще не очень скоро, нам никак не хотелось. «Проанализировав ситуацию, хорошенько покопавшись в своей памяти и имея задачу по организации сети в Петербурге, мы с братьями пришли только к одному выводу – поняв, кто может стать правой рукой Иосифа в решении подобных и не только задач. А именно это Феликс Идмундович Джерджинский, которого, к сожалению, в свое время мы упустили. Признаться, я даже не знал, где его искать, в отличие от Иосифа Виссарионовича». Отрицать, что этот человек оказал огромное влияние на развитие страны в моем прошлом, просто глупо. Да, сведения о нем противоречивы, но так или иначе, он яркая личность. И помню, как 23 августа 1991 -го года снесли памятник этому человеку на Лубянке, просто боясь, что расплата за содеянное может прийти. И прогрессивные силы, видимо, хотели стереть раз и навсегда об этой легенде, внесший в немалый вклад в создание органов государственной безопасности. Да, ошибок было очень много, но в целом Железный Феликс даже после смерти был символом, иконой для многих сотрудников всесильного КГБ, а затем и ФСБ. Привлечь его к нашему делу было бы весьма кстати. По тем сведениям, что хранятся в моей памяти сейчас, в июне 1899 года, он находится в селе Кайгородском, Вятской губернии. И если мы правильно встроим его в нашу систему, он станет очень ценным приобретением и хорошим помощником для СУСО. «Иосиф, есть один человек, который может стать тебе правой рукой», — сказал я. «Но, к сожалению, он вляпался в нехорошую историю и сейчас находится, по сути дела, в ссылке под вяткой. Как ты смотришь на это, чтобы отправиться туда и помочь ему сбежать? Здесь, в Петербурге, я думаю, мы сделаем ему новые документы». Вот только нужно организовать все так, чтобы его больше не искали. Нам не нужно годами бегать от жандармов, проще раз и навсегда расстаться с его старым именем. Самый простой способ для этого, если его признают погибшим. Как именно это сделать, мы еще подумаем. Вариантов на самом деле достаточно много. Что ты думаешь на этот счет? Илья, я вас давно знаю. Признаться, за это время вы стали для меня родными людьми. Вашему мнению я полностью доверяю. «И раз вы говорите, что это нужный человек, значит, надо ему помочь». «Я готов», — сказал Сусо. «Тогда действуем так». Никита, Леша и Иосиф отправляются в Вятскую губернию и проводят операцию, которую мы назовем «Феликс». «Я же останусь здесь». «Как ты знаешь, Сусо, скоро нам предстоит достаточно серьезное путешествие, которое придется отправиться в конце лета. Поэтому я займусь подготовкой. С вами поедет Кузьмич. Он все-таки еще...» является опекуном Лёши и Никиты, а в дороге могут возникнуть разные ситуации. Мы в ближайшее время подготовим и распишем более детальный план, а ты пока постарайся закрыть свои основные дела, которые придется оставить примерно на месяц, без твоего внимания. Нельзя, чтобы остальные планы во время поездки пошли прахом. «Понял тебя, займусь», — ответил Сусо, кивнув своей шикарной гривой. Для того, чтобы легализовать Дзержинского, а тем более вывести его из Вятской губернии, максимально законными способами, я обратился к нашему вездесущему стряпчему Томских. «Андрей Михайлович, добрый день!» «Добрый день, Илья, добрый день!» «Что-то давно вас не видно!» «Да, знаете дел выше крыши!» «Да уж, заварили вы кашу, набрали кучу задач, вот теперь и расхлебываете!» «Не живется вам спокойно!» «Как вы поживаете? Как дочки?» — улыбнулся я. «Да ничего!» Вот у старшего уже второго внука жду, а средние все растут да хорошеют. И тут Томских подмигнул мне, намекая, видимо, на то, что совсем не прочь породниться с братьями Горскими. Я улыбнулся, но комментировать его жест не стал. Девчонки у него хорошие, но, признаться, особой симпатии к ним у меня за время знакомства не возникло, несмотря на то, что они из раза в раз строят глазки, когда встречают нас с братьями. А вот мелкая пиглица уже подросла, и всякий раз, когда мы встречаемся взглядами, добродушно улыбается, хлопая своими большими ресницами. Я описал проблему, которую нужно решить, и Томских стал посвящать меня в вещи, которые в целом я и так знал, но в специфике, имеющей место в это время, не разбирался. «Знаешь, ли я, сказал Андрей Михайлович, — подделка документов — это серьезное преступление, и нужно понимать, ошибись мы хоть на шаг, можем крепко попасть. И тот, кто организует эту процедуру, и тот, кто будет пользоваться поддельным паспортом. Есть вообще несколько вариантов. Например, просто подделать паспорт, взять какой-то существующий и путем подчистки, приписок и замены некоторых элементов, а также подделав почерк и печати, по факту сделать новый документ. А может сделать и полностью поддельный паспорт с самодельными печатями, фальшивыми и подписями чиновников на поддельном бланке. Однако самый рабочий способ, который может действовать годами, это использовать подставное лицо, через посредников получить легально оформленные бумаги на другое имя и просто-напросто поменять человеку личность. Ты знаешь, признаться, связей в криминальной среде у меня, считай, что и нет. Да и нахожусь я, по сути дела, по другую сторону от них, а связываться совсем не хочется. Но вот какая идея у меня есть. Знаешь, при больницах есть морги. Специальные помещения, чаще отдельные здания, где хранятся тела до опознания. иногда там же прозекторские. Это такие помещения, где проводятся вскрытия. Однако чаще всего они являются частью тех самых моргов. Возможно, проще всего наладить связи с кем-то из этой среды. И когда туда попадет человек, максимально похожий по описанию на вашего друга, можно будет попросить передать его документы за вознаграждение. Естественно, сколько денег они захотят, я вообще представления не имею. Но думаю, что для них не станет проблемой избавиться от тела и продать документы. Слышал я про такие случаи. В криминальной среде этим способом пользуются. Нужно было, выходит, наладить связь с каким-то нибудь моргом. Но что ж, не такая уж и большая проблема. Главное, чтобы никакие следы потом не привели к разоблачению этого мероприятия и у Феликса Идмундовича, точнее у того, чье имя он будет носить, не появилось на этом фоне каких-то проблем. Также возникает вопрос о родственниках, если они будут искать погибшего человека, а затем обнаружат нового с его документами. Это тоже может стать проблемой. Я описал свои беспокойства Томских. Он посидел, задумавшись, и сказал. «Знаешь, что, Илья, давай так. Ты принесешь мне документы, а я организую проверку. И только после этого мы примем решение, можно ли использовать новую личность или не стоит». «Хорошо», — сказал я, попив чаю, немного пообщавшись с дочерьми Томских. «Я отправился домой». Процесс получения документов из морга оказался не таким уж и сложным. Всего за 300 рублей ассигнациями мне удалось купить два паспорта. Первый на имя Андрея Михалковского, Дренина, польского происхождения, 23 лет от роду, из мелкопоместной шляхты Виленской губернии. Ранее тот был студентом-естественником императорского Виленского университета, но был отчислен за неуспеваемость и умер недавно в Питере от воспаления легких. В документах значились особые приметы. Темные вьющиеся волосы, прямой нос, глубоко посаженные карие глаза, стройный, подтянутый, католик по вероисповеданию. Вторые документы принадлежали Петру Ивановичу Громову, мещанину, 24 лет, из Петербурга. Работал приказчиком в торговой лавке, умер от несчастного случая, упал с лестницы, имел смуглое лицо, темные волосы, небольшую сутулость и характерную щетину. Оба паспорта имели все необходимые отметки для легального перемещения по империи, включая описание внешности и место постоянного жительства. При этом паспорт польского дворянина давал больше возможностей для передвижения и социальной мобильности. Обсудив стомских варианты использования документов, мы пришли к выводу, что Феликс Идмундович Дзержинский станет Андреем Михаловским. Томских по своим каналам сделал запрос на родину Михайловского и выяснил, что из родственников у того осталась лишь старая тетка, которая вряд ли будет искать племянника. В Петербурге Андрей появился всего месяц назад и не успел ни отметиться, ни оставить каких-либо существенных следов. Единственным вариантом оставался его поиск через университет, но, по-моему, это маловероятно. Подготовив документы и составив план действий в Вятской губернии, братья вместе с Сосо и Кузьмичом отправились в путешествие с особым заданием. По железной дороге ехать пришлось через Москву, так как прямого пути от Вятки до Петербурга еще не существовало. От Москвы они двигались по линии Пермь-Вятка и до мест назначения будущего города Кирова добрались за четверо суток. В селе Кайгородское из Вятки братья Сосой и Кузьмичом решили отправиться сухопутным путем через Нолинск. Был вариант доплыть до пристани самого села на проходе или барже, но в таком случае путь занял бы около двух-трех недель, а то и больше. А по суше, даже с учетом остановок, можно было уложиться в 10-12 дней. Поэтому, несмотря на то, что дорога проходила через густые леса и болота, они выбрали именно этот путь. Приключения и серьезных трудностей в дороге наши путешественники не испытали. Все прошло достаточно буднично. Документы, имевшиеся на руках, позволяли им беспрепятственно преодолевать путь. К тому же в Вятке они нашли хорошего правдника, который ехал на Козлах вместе с Кузьмичом и вовремя объехал плохие участки дороги. Пару раз приходилось вытаскивать экипаж из грязи, но это мелочи для молодых активных людей. Село Кайгородское было небольшим поселением, около 700 человек примерно на 100 дворов. Оно располагалось на берегу Камы. Держинский жил в доме местного жителя Александра Якшина. Вокруг села простирались непроходимые болота, а ближайшее крупное поселение, Налинск, находилось в 400 верстах отсюда. Ссылка была административная. Держинский находился под надзором полиции и строгим контролем властей. Ему запрещалось вести какую-либо общественную деятельность, но, несмотря на запреты, он продолжал общаться с местными крестьянами. В период пребывания в Кайгородском он часто занимался охотой, зимой гулял на лыжах, вел переписку и помогал крестьянам составлять жалобы и прошения, а также активно занимался самообразованием. По замыслу властей, именно удаленность и труднодоступность села должны были изолировать революционера от внешнего мира и предотвратить его дальнейшую деятельность. Однако именно эти факторы делали его побег особенно сложным, но, как оказалось, вовсе не невозможным. Ведь уже в августе этого года, в другой истории, он спустится на лодке по Каме и покинет это место. Вечер выдался теплым и солнечным. В огородском царила особая атмосфера, природа расцветала, воздух был наполнен ароматами цветущих трав и цветов. Мы прибыли в село ранним утром и заметили небольшой дом на окраине, где жил Дежинский. Вокруг него раскинулись зеленые луга, а неподалеку шумела река Кама. Феликс Эдмундович в тот день был в отличном настроении. Он сидел на крыльце и читал книгу, когда увидел приближающихся незнакомцев. В отличие от зимы, сейчас у него была возможность свободно передвигаться по селу, а местные жители давно привыкли к его присутствию. Наша встреча произошла в тенистом дворе. Феликс сразу привлек внимание своей энергичной походкой и внимательным взглядом. Приветствовал он нас просто, по-деревенски, но в его манерах чувствовались уверенность и внутренняя сила. Наш разговор начался с обсуждения погоды и местных новостей, но вскоре перешел к более серьезным делам. По нашей договоренности основной диалог с Феликсом вел Иосиф. Ежинский, заметив наш интерес к общественным вопросам, стал более откровенен в своих высказываниях. Никто не мог предположить тот день, что эта встреча станет началом важных событий в жизни Феликса, Иосифа.